Глава 22. Константинополь, апрель 337 года. Пыль еще одного дня постепенно оседает, а вместе с пылью садится и еще одно солнце. Лавочники закрывают ставни, кузнецы и гончары гасят на ночь огонь, за закрытыми дверями карманники разминают пальцы, убийцы точат ножи, а ревнивые жены подмешивают мужьям в вино яд. Я стою на холме, глядя, как внизу закат растекается по морю, расправленный медью. Я застыл на часах, охраняя границу между светом и тьмой. Я не знаю, кого я ищу. Я лишь надеюсь, что узнаю его лицо. Я один. Симеон порывался пойти со мной, но я отослал его прочь. Его рассказ о записке, оставленной в церкви, не вызывает доверия. Однако мне любопытно узнать, куда это может меня привести. Статуя Венеры стоит на небольшом пятачке, где сходятся пять дорог, на южном склоне холма, откуда открывается вид на море. Обычно в этом месте толкутся жрицы любви, хотя сегодня их не так много, наверное, их отпугиваю я. Подобно всем часовым мира я стою, погруженный в собственные мысли. Воспоминания уносят меня прочь. Я вижу, как в темноте скатываюсь с кровати, как натягиваю грубый шерстяной плащ, стараясь не разбудить при этом остальных, Ночь такая холодная, что мехи с водой примерзли к камням и лопнули. Это самый темный день, самого темного месяца в одном из самых темных мест на Земле. Константин открывает дверь, и мы выскальзываем наружу. Крадучись, мы перебегаем на другую сторону плаца, проскакивая мимо конюшен. В этот час мир существует в виде звуков и запахов. Дым печей, блеянья овец, которые ждут в загоне — когда за ними придет мясник, шлепанье лошадиных губ, когда конь выхватывает из ясли сена. Главные ворота закрыты, но в восточной башне есть торжевой пост, и часовой наверняка спит. И вот мы уже за стенами, хрустим подметками сапог по обледенелой траве. Мы пересекли границу, вышли за самый край мира. Перебираемся через земляную насыпь, спускаемся в долину, переходим ручей и шагаем вверх по холму. У меня от холода болит голова, но это хорошая боль, чистая и незамутненная. На вершине холма стоит рощица из трех берез и куста астролиста. На востоке небо уже посветлело, но солнца еще нет. Константин останавливается, разворачивается лицом к самой светлой части горизонта и ждет. Дыхание, что вырывается у него изо рта, образует вокруг его головы нимб. Если трибун обнаружит, что мы самовольно ушли из лагеря, нам грозит всю неделю простоять ночью на часах, ворчу я. Это воспоминания откуда-то из юношеских годов, нам обоим лет по шестнадцать, не больше. Или еще хуже, что если нас обнаружат местные? Что делают два римских солдата ночью за стенами гарнизона? Константин вытаскивает меч и указывает на горизонт, затем очерчивает лезвием круг». Ты знаешь, в чем разница между здесь и там? В том, что женщины там красивее, предполагаю я. Теперь острие его меча указывает на форт, который едва различим на холме за нашими спинами. Нет, все дело в стене. Внутри нее можно ничего не бояться. Снаружи, перед ней, нет ничего, что стоило бы защищать». То есть тебе больше по душе стоять здесь, чувствуя, как холод пробирает до костей, и прислушиваться к теням? Впрочем, Константин меня не слушает. Ты знаешь, почему? Что почему? Почему империя означает мир? Потому что наша армия выбьет желание воевать у любого, кто посмеет на нас напасть. Наша сила в единообразии. Его взгляд по-прежнему устремлен на форт позади нас. Протяженность границ империи — 14 тысяч миль, и на каждой миле есть форт, который выглядит точно так же, что и соседний, а за их стенами люди говорят на одном и том же языке. Независимо от того, что перед тобой — Дунай, Нил или Тайн, все едят одну и ту же пищу, слушают одни и те же песни, молятся одним и тем же богам. Я топаю ногами, чтобы согреться. Интересно, как я объясню Центуриону обмороженные пальцы? Константин поворачивается ко мне. «Как ты считаешь, зачем мы молимся богам?» Я тру глаза. Я слишком устал, чтобы дальше поддерживать этот разговор. Черное небо над головой постепенно делается пурпурным, словно императорская мантия. Но Константин ждет от меня ответа. «Чтобы избежать злой судьбы?» «Именно!» Похоже, я угадал ход его мыслей. «Но, по-моему, мы должны ждать от наших богов большего» в конце концов, они ведь боги. Они завистливые, похотливые, коварные. Они готовы убивать отцов, братьев, детей. У них странная склонность к скотоложеству. Это старые боги. Он отмахивается от них так же, как от стариков. Ты знаешь, был один греческий философ, я забыл его имя. Так вот, он говорил, что старые боги — это просто выдумка. Вернее, реальные люди — Легенды о которых в течение поколений обрастали разного рода преувеличениями и так до тех пор, пока люди не превратились в богов. «Я трогаю железный амулет у меня на шее, мой оберег, призванный оградить меня от темных сил. В последние пятьдесят лет наши властители вели себя, как эти самые старые боги, и едва не погубили империю. Мы же должны смотреть дальше». Нам нужно божество более высокого порядка. Перемены начинаются наверху. Старые боги — повелители тьмы. Мы должны поклоняться богу света, единому богу единого мира. С этими словами Константин срывает ягоду астролиста и давит ее между пальцами. Со стороны кажется, будто он укололся ошиб. Свет пришел в этот мир, и тьма не смогла его поглотить. Что это? Что-то, что я слышал во время мессы. Похоже, что мысли его сейчас витают далеко. Кем бы ты ни был в империи, ты смотришь на небо и видишь солнце, и знаешь, что оно с тобой. Греет тебе спину, помогает созревать урожаю, освещает путь. Даже в самую глухую зиму оно возвращается. Непобедимый свет. Он поворачивается лицом к востоку и протягивает руки. На горизонте уже появилось тусклое свечение. Но пока солнце остается за горизонтом, и мир по-прежнему погружен во тьму. Странно, почему вдруг всплыло это воспоминание. Не потому, что позже это стало важно. В хрониконе Александра об этом не говорится. Но историки, которые после смерти императора вольны писать все, что им вздумается, наверняка запишут, что вклад Константина в оборону империи состоял в ослаблении ее границ. Он отвел действующую армию вглубь и сосредоточил ее там, оставив охранять границы лишь вспомогательные части и отряды местного ополчения. А поскольку приграничное население свободно перемещается туда-сюда, то примерно половина тех, кого ополченцы были призваны не пускать в пределы империи, были их родственниками. Это все равно, что оставить корпус корабля гнить... Надеюсь при этом, что у вас хватит ведер, чтобы вычерпать из него воду», — заметил как-то раз один мой знакомый моряк левантиец И все же воспоминания упорно не желает уходить. Константин наблюдает за рассветом со слезами благоговейного восторга на глазах. Он полон решимости найти за горизонтом нечто лучшее. Он убежден в том, что непременно туда попадет. «Я моргаю». Кто-то движется по дороге в мою сторону. Дородный мужчина, капюшон плаща натянут на голову, защищая его от вечернего ветра. Увидев меня, он на мгновение останавливается и стаскивает с головы капюшон. Теперь мне виден венчик седых волос вокруг лысины. Это Аврелий Симах. Что ты здесь делаешь? Прогуливаюсь, — отвечает он, смерив меня пристальным взглядом. А ты? Я жду одного человека. «Все еще надеешься найти того, кто убил епископа Александра?» «Подозреваю, что терпение императора на исходе». «Я слушаю его в полуха. Мне не дает покоя вопрос, почему он здесь. Неужели он и есть тот, с кем я должен встретиться?» «Судя по его поведению, Симах вряд ли рассчитывал меня здесь встретить». «Ты уже говорил с христианами?» — спрашивает он. «Они сказали, что я должен поговорить с тобой». В частности, твой друг Порфирий поведал мне несколько интересных историй о гонениях. Семах закатывает глаза. Христиан, хлебом не корми, дай рассказать об их собственных прошлых делишках. Им кажется, что с тех пор они стали лучше. Я не спорю, хотя, если честно, несколько неожиданно слышать такое заявление из его уст. Я думал, что Порфирий твой друг. Он был моим гостем. «Но когда доживешь до моих лет, такая фикция, как дружба, теряет смысл». «И вновь я не пытаюсь с ним спорить. Знаешь, во что я верю?» — неожиданно спрашивает Симах. «В Рим». Диоклетиан преследовал христиан не со зла. Он просто хотел излечить империю. Надеялся покончить с размежеванием, которое стоило власти многим императорам и впустило варваров. Он думал, что если сможет объединить Рим под общей верой то тем самым спасет империю. Константин хочет того же самого, только с другим богом, вот и все. И вновь мне вспомнилось то давнее зимнее утро с Константином. Константин верит в бога, который объединит нас всех, соглашаюсь я. Но он не пытается насаждать благочестие каленым железом и дыбой. Ты считаешь, что это делает его более благочестивым? С этими словами Симах, взмахнув посохом, ковыляет дальше, Кстати, довольно проворно. Пройдя шагов шесть, он оборачивается, подумай об Александре, предостерегает он меня. Что бы там ни говорили про мир и любовь, любая религия требует кровавых жертв. Еще шагов десять и он исчезает из вида. Пока мы с ним говорили, я не спускал глаз со статуи за его спиной. Вдруг за ней кто-то прячется. Увы, темнеет прямо на глазах, и она уже почти не видна. Впрочем. Не настолько быстро, чтобы я ничего не заметил. Из-за статуи появляется высокая худощавая фигура, скорее тень среди других теней. Фигура тотчас останавливается и наклоняется, как будто для того, чтобы застегнуть сандалию, после чего идет дальше, затем в темноте возникает новый силуэт. На ступенях рядом со статуей различаю очертания коробки или ящика. Быстро подхожу и беру его в руки. Это футляр для хранения документов. Обтянутый кожей ящичек с медными петлями. Я пытаюсь его поднять и от напряжения надуваю щеки. Футляр довольно увесистый. Я провожу пальцами по греческим буквам, выгравированным на ручке и слоновой кости, «Александр». Человек, который оставил его, почти исчез между двух домов. Но в конце переулка перед небольшим алтарем мерцают несколько ламп, На какой-то миг его силуэт маячит на их фоне, напоминая выходящего из пещеры монстра высокие, длинные, тонкие ноги, короткая туника, человек поворачивает влево и пропадает из вида. Я спешу вслед за ним, насколько мне позволяют старые ноги и тяжелый ящичек в руках. Дойдя до алтаря, я сворачиваю налево и поднимаюсь вверх по холму. По идее, сейчас должна быть глухая ночь, но на самом деле довольно светло, Кажется, будто сам город сияет огнями. Но если я увижу его, я тороплюсь, и мои шаги гулко стучат по мостовой. Человек впереди оборачивается и видит меня. Затем пытается вырваться вперед или притворяется, будто не замечает меня. Вскоре он снова оборачивается, видит ящичек в моих руках и сомнения оставляют его. Он бросается в бегство. Я же не могу идти быстрее из-за тяжелой ноши. Может, мне уронить футляр? но, с другой стороны, это вряд ли мне поможет, потому что мне его не догнать. Человек впереди уже почти добрался до вершины холма. Когда он пересечет главную дорогу, то исчезнет в лабиринте улиц старого города и будет потерян для меня навсегда. Мимо меня пробегает худая фигура в белой тунике. Человек этот мне смутно знаком, хотя в темноте я не могу поручиться, что это так. Человек впереди замечает его и, похоже, впадает в панику». Он на секунду замирает на месте, затем ныряет в переулок, увы, слишком поздно. К тому моменту, когда я подхожу туда, до меня доносятся сопение и глухие удары, как будто кто-то дерется в темноте на кулаках. Второй человек поймал первого, и теперь тот пытается сбросить его с себя, катаясь по земле. Наконец ему это удается, и он ловко вскакивает с земли, словно пес. Переулок кончается высокой стеной. Он схватился заверх и пытается перелезть через стену. В свою очередь я пытаюсь ухватить его за ноги. Он отбрыкивается и попадает ногой мне в лицо. Еще миг, и он уже на другой стороне. Я ощущаю во рту солоноватый привкус крови. Лицо словно окаменело от боли, но куда хуже ярость на самого себя, ведь я дал ему уйти. «Кто он?» «Это Симеон. Он поднимается с земли и потирает плечо». Я велел ему оставаться дома, но теперь уже все равно. Мне надо перелезть через стену, но сам я этого никак не смогу сделать. Я прошу его присесть у стены и сложить руки так, чтобы приподнять меня выше. Поверхность кирпичей холодная и неровная. Я опасаюсь, что стена вот-вот рухнет под моим весом, если, конечно, мои старые руки не сломаются первыми. Я карабкаюсь вверх, напоминая самому себе трепещущую плавниками рыбу. Может, лучше я... Но я уже вскарабкался на стену. Пару секунд лежу на стене, жадно хватая ртом воздух. «Дай мне сумку». «Это единственное, что у меня есть, и я не собираюсь с ней расставаться». Семен передает ее мне, а теперь позовив стражу. Семен кивает и бросается бегом по переулку. Я же, прижимая к себе футляр, осторожно спускаюсь вниз по ту сторону стены. Пусть при этом я царапал колени, зато моя нож цела. Я оказываюсь на стройке». В один прекрасный день здесь вырастет роскошная вилла какого-нибудь придворного, но в данный момент это лабиринт невысоких стен и неглубоких канав, которые едва различимы в темноте. Напрягаю глаза, пытаясь разглядеть беглеца, но никого не вижу. Единственное, что я могу разглядеть, это высокую стену, которой обнесена стройка. Впрочем, в стене наверняка должна быть калитка. Вглядываясь в темноту, я осторожно двигаюсь вдоль стены, Чем пристальнее я смотрю, тем больше привыкают мои глаза к темноте, тем более зримой делается картина. В темноте любая доска, любое бревно или недостроенная стена принимает очертания человеческой фигуры. Но если я доберусь до калитки раньше беглеца, у меня будет возможность его поймать. Двигаясь на ощупь вдоль стены, я обхожу угол и иду дальше. Наконец моя рука нащупывает просвет, затем неотесанное дерево петли и задвижку, калитка. Я толкаю ее, но она не поддается. Возможно, строители, уходя, замкнули ее с той стороны. Что ж, значит, беглец ушел не через нее. Возможно, он вновь перелез через стену. Ну, тогда я бы его услышал. Значит, он по-прежнему внутри, как и я, заперт внутри стройки, словно гладиатор на арене. У меня в руках по-прежнему футляр для документов. Его вес оттягивает мне руку. Я отхожу от калитки и кладу свою ношу в неглубокую канаву за невысокой всего по колено стеной, после чего накидываю сверху землю. Искаженное страхом мое воображение усиливает любой звук. В конце концов, я не понимаю, что, собственно, слышит мои уши. Возможно, я ошибся, возможно, его уже давно тут нет. Я же просижу здесь до утра, в грязи и полном одиночестве. У меня больше нет сил терпеть эту гнетущую тишину. Ты здесь? — Нет ответа. Ночь поглотила мои слова. — Кто ты? — Тишина. — Это ты убил Александра? Справа от меня раздается хруст и шуршание гальки. Наверное, он крадется где-то рядом. Осторожно выглядываю из-за стены. Ночной ветер вновь доносит до меня негромкий хруст, и мне кажется, будто я замечаю какое-то движение. — На четвереньках ползу вдоль стены, по земле разбросаны мелкие камни, которые впиваются мне в ладони и колени, но в темноте они мне не видны, и я не могу обойти их. Затем я поднимаюсь на ноги рядом с грудой кирпичей, и они лишь чудом не обрушиваются на меня. Я уже почти догнал его. Я различаю очертания его головы над низким парапетом. Мне видно, как он вертит головой, стреляя глазами туда-сюда. Он не знает, где я. Вскакиваю и замираю на месте. Я проиграл. Это не человек, это ведро. Оно свисает с лесов на веревке. Стоит подуть ветру, как ведро приходит в движение, а если оно раскачивается сильно, то мелкие камешки в нем начинают греметь. Именно этот звук я и слышал. И он отлично это знал. Он все это время следил за мной. Не успел я пошевелиться, как он уже стоит позади меня. Он хватает мою руку и выворачивает мне ее за спину. Второй рукой он тянется куда-то мимо моего лица, хватает конец веревки, свисающей с лесов, и обкручивает его вокруг моей шеи. Он собрался меня задушить. Я сопротивляюсь из последних сил, но он сильнее меня. Ведро ударяется мне о грудь, и камешки внутри него гремят, словно кости скелета. Неожиданно раздаются крики, мелькают огни, разрытую землю освещает свет факелов. Это Симеон привел стражу. Чьи-то крепкие руки стягивают с меня противника, Веревка разматывается, я, задыхаясь, валюсь на землю. Когда же я снова поднимаюсь на ноги, стража уже скрутила моего обидчика. Я подхожу ближе, мне интересно узнать, кто он. Сапоги стражников пригвоздили его к земле. Это сухопарый мужчина с коротко стриженными седыми волосами, из носа у него сочится кровь. И все равно, несмотря на боль, на лице его застыла гордая высокомерная усмешка — Это ты оставил футляр для документов у основания статуи? — Так мне велел мой хозяин. — Кто он? Человек громко втягивает носом воздух, вытирает лицо, размазывая при этом кровь. Темные глаза смотрят на меня с вызовом. Глава отряда стражников ставит ему на ладонь, в сапог ногу, и нажимает. Раздается хруст. Человек вскрикивает. Нет, это не животный крик полной боли. Он выкрикивает имя Аврелий Мах.